Глава тринадцатая. Жуткий инцидент на ферме Маша. Берегись, Маша, сказала Боженко утром, когда я наряжалась в поездку. Вижу, что рыжий кот к тебе так же неравнодушен, как и Таширо. Разве господин Фансис, Кот, удивилась я, очень вежливый и сдержанный мужчина. Никаких заигрываний, никаких намеков. Вероятно, сразу пойдет во банк. «Будь осторожна с ним, я не слепая», — упрямо заявила Баженка. «Зря ты согласилась ехать на ферму». «Так интересно же, когда еще представится возможность побывать в таком колоритном месте?» «В поездку я бы лучше надела джинсы, толстовку и кроссы, но где же все это взять?» «К тому же дева в штанах шокировала бы местных жителей, поэтому пришлось, как обычно, нарядиться в платье. Купила его взамен утраченного сине-белого». Новое было шито из восхитительного зеленого шелка, двойная юбка с фистонами и бант сзади на талии превращали меня в принцессу. Приятно, что теперь я могу позволить себе такие дорогие платья, не зря кручусь, как белка в колесе. «Украшения нужны? Колье, браслетик?» С хитрым видом заглянула в мою комнату Жаклин. «Уйди, а то сейчас получишь у меня!» крикнула на нее Боженка, и девушка с хохотом убежала. В одиннадцать утра Дейр Фансис, незаслуженно получивший звание рыжего кота, открыл портал в двух шагах от моего офиса. Он сделал это с помощью амулета. Взметнулся голубой вихрь, закрутилась тугая воронка. Я уже знала, что в зависимости от дальности действия порталы отличаются диаметром и интенсивностью свечения. Наш был не очень ярким и не сильно большим. Фансису даже пришлось нагнуться, чтобы войти в него. Отставной военный взял меня под локоть и чинно сопроводил в вглубь воронки. Я даже не испытывала никакого страха, а ведь в первый раз Норману пришлось силком запихивать меня в портал. И у него очень хорошо это получилось. Наверное, у герцога все хорошо получается. Управлять крупной провинцией, ловить элезаврий, заворачивать в плащ голых дев. Да, встречаются такие красавцы, у которых любое дело спорится. «Не думать, не думать!» Забыть. Вот мы и прибыли, Мари. Должен сказать, что в этом платье вы совершенно неотразимы. Оно так вам идет. Спасибо. Ферма располагалась в живописной зеленой долине, сильно пахло травой и цветами, воздух звенело, цикат, щебетали птицы. Началась наша экскурсия, Дэйр Фансис все показывал и рассказывал. Мы прогулялись по идеальным песчаным дорожкам, осмотрели загоны и стойла. В павильонах из желтого кирпича находились специальные приспособления-тренажеры, в которых дрессировали криопсов. Драконы высовывались из вольеров, одни выглядели дружелюбными, даже милыми, другие скалились и злобно огрызались. Все зависит от уровня интеллекта и стадии дрессуры. Обученные криопсы не представляют опасности но сейчас мы отправимся в карантинный отсек и посмотрим на новеньких. Их уже должны были доставить. Осторожно не споткнитесь, тут неровно». Падать я вообще-то не собиралась, но Дейр Фансис решил меня спасти. Схватил за талию, а отпустил не сразу и с явным сожалением. Хм. Мы направились к дальнему павильону. Работники, которых встречали по пути, раскланивались с нами и задавали Фансису вопросы. А мой работодатель вел себя все более странно. Он как бы невзначай положил руку мне на плечо, сжал его своей квадратной лапищей, поросшей рыжими волосами. Даже в нашем мире я бы не стала обниматься с заказчиком, а уж здесь, где нравы гораздо строже, поведение Фансиса вызывало огромные вопросы. Я мягко отстранилась и выскользнула из-под его тяжелой руки. Мари должен сказать, что эта ферма не единственная, у меня их несколько». Я очень богат, Мари. Когда служил в королевских войсках, даже не предполагал, что стану успешным предпринимателем. Вы тоже бизнес мы с вами говорим на одном языке. Я чувствую у вас родственную душу. Доверительным тоном сообщил Фансис и снова притянул меня к себе за талию. Какая же вы красавица, Мари. Давно хотел вам это сказать, но никак не решался. Да что же это такое? Уже ни в какие ворота не лезет. «Неужели Божанка права? За благородной вывеской отставного военного скрывается такой же сластолюбец, как и Ташира. Лезет ко мне, грабли тянет, деньжищами хвастается, тоже позовет в содержанке». На своей территории Фансис почувствовал себя раскованно. «Как буду возвращаться домой, а если это не входит в его планы? Вдруг он возьмет меня в заложницу и будет держать здесь, на ферме?» «Ну я и влипла! А ведь Боженка меня предупреждала!» Открылись ворота, и в вольер перед павильоном ринулись драконы. Они не могли взлететь, так как их крылья были стянуты кожаными ремнями. Один подскочил совсем близко и выстрелил в нашу сторону залпом ледяного пламени. В воздухе закружились снежинки, стойка вольера покрылась льдом. Я испуганно отшатнулась от забора. «Испугались?» Улыбнулся Фансис и снова обнял меня за плечи. «Ох, Мари, какая же вы чудесная!» Да, Фансис, пожалуйста, прекратите!» Возмутилась я наконец. «Мне не нравится, как вы себя ведете. Хватит, заканчивайте, ясно?» Я вырвалась из объятий военного и отошла от него на пару шагов. Вдруг почувствовала, что щеку обожгло чьим-то взглядом, повернула голову и увидела... «Герцога!» Радость от того, что я снова вижу Нормана! Солнечной лавиной обрушилась мне на голову, полилась золотыми потоками по плечам и груди. У меня бешено застучало сердце, дыхание перехватило. Я не ждала этой встречи. Я даже не надеялась. Милый герцог стоял в дверях павильона и, грозно прищурившись, наблюдал за мной и владельцем фермы. Кажется, он стал свидетелем домогательств господина Фантиса. Черные брови сдвинулись к переносице. Лицо потемнело. «Ах, какие мы недовольные!» «А что он себе думал?» «Да я тут только и успеваю отбиваться от хищников в мужском обличии, с моей-то неземной красотой». Да Фансис, к счастью, тут же обо мне забыл. Убрал конечности, которые уже приготовил, чтобы снова в меня вцепиться, и устремился к герцогу. «Ваша светлость, вы здесь!» — воскликнул хозяин фермы. «Добрый день! Какая честь для меня!» «Неужели вы сами решили сопровождать креопсов? Почему же не предупредили, я бы устроил вам подобающую встречу?» Его светлость в ответ лишь едва заметно кивнул, это означало приветствие, и жестом остановил Фансиса, который уже начал раздавать распоряжения подбежавшей прислуги. «Оставьте. Давайте лучше вместе посмотрим, кого я пригнал. Есть интересные особи. По дороге я успел изучить их повадки, а вам эти знания пригодятся». «Конечно, ваша светлость! Но сначала позвольте представить вам моего рекламного агента Дейру Мари Лот. Фанти сметнулся обратно ко мне, взял под локоток и подвел к герцогу. «Здравствуйте, ваша светлость!» — пробормотала я и попыталась отцепиться от рыжего кота, а он никак не отпускал. «Добрый день, Мари!» Мы с Норманом смотрели друг на друга так пронзительно, что если бы под наши скрестившиеся взгляды угодила курица... Она бы немедленно зажарилась и превратилась в курочку-гриль. А уж от перепелки осталась бы кучка пепла. А если бы это была тротиловая шашка, то ферму Фансиса смело бы с лица земли чудовищным взрывом. А если... Стоп! Увлеклась. Решили взглянуть на Крепсов, Мари? Мрачно поинтересовался герцог. Ваша светлость, это я пригласил сюда Дейру Лот ответил за меня Фансис, потому что как раз сегодня я собирался сделать прелестное Мари предложение, от которого она не сможет отказаться. Вояка многозначительно взглянул на меня и даже слегка покраснел, отчего его рыжие волосы и борода запылали еще ярче. Я удивленно уставилась на мужчину. Что он задумал? Хочет подписать еще один договор? Пусть даже не надеется, я сразу откажусь. Сегодняшнее поведение Фансиса было возмутительным, поэтому наши отношения ограничатся текущим контрактом. А потом — гудбай! Рядом в вольере бесновались драконы. Их раздражали кожаные ремни на крыльях. Над загоном то и дело взлетали фейерверки из снежинок. Деревянное ограждение уже полностью покрылось коркой льда. Ощутимо похолодало. В воздухе пахло морозной свежестью. Мне казалось, что я вот-вот услышу хруст снега. «Что же вы хотите предложить этой юной леди?» — нахмурился герцог. «Похоже, его настроение продолжало планомерно ухудшаться. Хозяин фермы, игнорируя сопротивление, решительно взял мои руки в свои ладони. Я замерла. Норман тоже окаменел. Его лицо оставалось непроницаемым, но я отчетливо видела, что его раздирают эмоции. Над герцогом бушевала оранжевая стихия, исчерченная бирюзовыми молниями». Вероятно, он едва сдерживался, чтобы не пустить в ход свою грандиозную магию. Я собирался предложить милой Мари стать моей супругой. Застенчиво признался Фансис. Я вытаращила глаза и едва не поперхнулась. Сегодня отставной военный не переставал меня удивлять. Что с ним происходит? Вроде не пьян, а ведет себя так, словно плотно пообщался с пятилитровым бочонком Эля. Выяснить причину не удалось. Нас отвлекло напряженное сопенье в вольере. Один из драконов вцепился зубами в ремень, опутавшие крылья другого креопса, а тот, извиваясь, потихоньку выползал из кожаной петли. «Ах ты ж!» — успел возмутиться Норман, а в следующее мгновение освободившийся дракон захлопал крыльями, взлетел высоко над ограждением, спикировал и... вцепился когтями в бант на моем платье. Секунда, и меня потащили вверх, подлая ящерица начала неумолимо набирать высоту. «Ой! а Норман! Милый, спаси!» Но мой крик был безмолвным. Горло сдавило резиновой удавкой, меня затопило волной страха, и я в ужасе смотрела, как удаляется земля. Проклятый Криоп с рывками поднимался все выше и выше, его крылья хлопали, а ледяное дыхание с хрипом вырывалось из пасти, нас окутывало морозным облаком. Я видела поднятые к небу лица герцога и Фансиса, а также работников фермы и прислуги. Остались внизу крыши постройка вольер с драконами. Они тоже замерли, подняли морды и удивленно таращили маленькие глазки на своего ушлого собрата и его добычу. Я болталась в лапах крепса, как красивая дизайнерская сумочка. Прическа растрепалась, волосы свесились на лицо, а подол платья плескался на ветру. Думала лишь об одном — только бы этот крылатый мерзавец не разжал когти. Держи крепче, идиот! Атласный пояс впивался в талию. Я молилась, чтобы бант, завязанный сзади, не развязался, иначе я камнем полечу вниз. Ветер бил в крылья дракона, туша надо мной сопела и фыркала, и продолжала набирать высоту. Мы уже находились приблизительно на уровне пятого этажа. Я чувствовала, что Крёпсу не хватает мощи. Возможно, он переоценил свои возможности. Хм, неужели я такая тяжелая? Отъелась на боженкиных исколопах, пудингах и пончиках. Еще и это, мало мне переживаний. Нет-нет, я стройная. Просто крёпсы сами по себе мелковаты. Даже драконами их назвать смешно. Они только позорят гордую расу своим существованием. Зачем я ему? Какая у него цель? Утащит куда-нибудь, заморозит и схрумкает, как вкусненькое эскимо. Протестую. У меня планы, надежды, мечты. Я не согласна превратиться в закуску для тупого животного. Много жрать вредно. Я калорийное. Однако не такой уж он и тупой. Подговорился камерника и сумел освободиться. А вдруг это вожак, хитро замаскировавшийся под рядового крёпса, чтобы избежать смерти? От этой мысли у меня еще больше заледенела спина. Занимаясь проектом Фансиса, я успела узнать многое о Крёпсах. Вожаков в плен не берут, они слишком опасны, их сразу убивают. Но если в планах у моего похитителя был побег, он бы полетел прочь от фермы, да и деву бы не схватил. Зачем? Наверняка сейчас мужчины оправятся от шока и бросятся в погоню. Фантис будет спасать невесту, а герцог Орлигонский — свою подданную. Он, мудрый правитель, и не позволит, чтобы ошизевший крепс на глазах у всех растерзал несчастную деву. Мне бы, конечно, хотелось думать, что Норман кинется на помощь деве, к которой он неравнодушен. Но, увы, после возвращения герцога из поездки прошло целых три недели, и все это время молодой человек злостно меня игнорировал. «Значит...» Не так уж я ему и нужна. Все эти мысли пронеслись в голове в одно мгновение. Я устала болтаться под пузом чешуйчатой твари, согнувшись пополам, а ведь провисела в когтях крепса от силы минуту, но мне это время показалось вечностью. Дракон поднялся еще метров на пять, и я вдруг поняла, что у него нет никакого плана. Значит, он все-таки не вожак, способный хитро просчитать свои действия. Нет, мой крёпс, заурядной тупица, который вырвался на волю, схватил яркую игрушку и теперь сам не знает, что ему делать. Наверное, поднимется еще чуть выше, а потом швырнет меня в вольер. На растерзание своим дружкам.